14 сет Алексей, говорили и говорили. Мы говорили. сыпали словами без смысла, смешками нет эмоций, а в их ожиданий было жарко. И рассыпаемые нами друг другу слова стучались на наши лбы без толку, как мухи, которые бьются и бьются о стекло, и пусто было внутри. Внутри было чисто, будто тоска вымила там все уголки частым веником. И от этого собственные слова гулко двоились в голове, как чужие, а чужие, канув в этой нашей пустоте, не отражались там ничем и таяли. Не было волн. Странно, но их отсутствие, приехавшие к нам поучиться кататься, переживали проще, чем мы. Да, да, мы отвыкли, атрофировали в себе способности занять себя чем-нибудь вне прибоя. И вот говорили, говорили. Но оказалось, что умение говорить, выражать себя, распространять сидя себе подобных информацию о себе, то есть существовать в их сознании, не хватает. Вдруг оказалось, что нас нет без волн, мы без них пустые настолько, что нам о себе и сказать-то нечего. Страшно, когда о себе нечего сказать. Нечего сказать делом, нечего сказать словом. Страшно, потому что. Тебя нет ни для себя, ни для других. Какое-то одиночное заключение во внутренней темнице. С собой говорить не о чем. Другим о тебе слушать неохота. У них своя зияющая пустота, и твоя им не нужна. Потому что известно, что 0 помноженный на ноль, выдаст 0 У великого спортсмена Келли Слейтер, серфера, в одном из интервью спросили, что такое для него серфинг. И он вдруг, к изумлению интервьюера, разгорячился, засверкал глазами и начал доказывать, что он, Слейтер, состоит не из одного только серфинга. Поклонники недоуменно взирали на своего хумира, говорившего с экрана такие кощунственные вещи. Как это? Слейтер не серфинг? Наша прямая, надежно проторенная колея вдруг вырождается в кривую тропку? А он не вырождается. Он цельный человек. да. Сёрфинг нужен, он полезен, неоспорима его социальная ценность. Но как часто его превращают в ширму, легко отгораживаясь им от остальной жизни, делают из него яркую оболочку, под которой пустота. И там, в этой пустоте, крошка души все равно тоскует одиноко. Быть сёрфером значит быть всем. Не только кататься на доске с видом заправского гуру бродить по пляжам, оценивая девиц. Быть серфером значит вмещать в себе многое, сочетать в себе множество. Так же, как прибой сочетает в себе свет, пузыри воздуха, воду, блеск и сумрак. Знать свои цели. Вот что такое серфер. Он то, чем можно заслониться от будущего. Но во сто крат важнее то, что он делает более полным настоящее. У меня есть друг Алексей. Он многого добился в жизни. Мы изредка катаемся вместе. Больше недели, но от силы двух он в один приезд не осиливает. Я вначале считал, что у него дела. Но потом постепенно выяснил, что дела его могут делаться по большей степени и на расстоянии, удаленно. Он просто умерен в своем серфинге. Некоторые умерены в еде, некоторые в удовольствии. Он в серфинге. У него в жизни есть еще много, помимо серфинга. Весь мир – это как раз то самое многое. Волнам океану, краю горизонта безразлично, кто ты и что ты. Но даже не это ранит уязвимое самолюбие, ранит то, что они не просто не замечают всех твоих усилий, но и никогда не заметят, как бы ты ни старался. А потому давайте делать свой серфинг для себя. Он наша внутренняя работа, достраивающая, подгоняющая, созидающая, нераздутая, но реальная яда размеров великолепно задуманной богом физической оболочки. И как же здорово! что серфинг учит любить мир, не ожидая от него какой-то взаимности. Любить по той только причине, что мир есть, и он прекрасен. Серфинг – это наука любить. Наука – это проста. Отдавать, не ожидая возврата. У Богому любить тяжело, ему отдать нечего. Нам же с вами просто, нас с вами много, у нас и в нас волны, брызги, трепет сердце, соль на губах, счастье и скорость, перемешанные в нас синим и золотым холодом рассветом, мы можем отдавать нам есть что.